Параграф 4. Историография Научное изучение древностей стран Южной Азии началось в конце XVIII века, когда ее народы стали объектом захватнической политики европейских держав, в первую очередь Великобритании. В 1784 году в Калькутте было основано первое объединение Востока Ведов – Азиатское общество. Председатель Азиатского общества Уильям Джонс может считаться основоположником европейской индологии. Он высказал гипотезу о родстве санскрита с другими древними языками и заложил основы древнеиндийской хронологии благодаря отождествлению царя Чандрагупты санскритских текстов с Сандракоттом, о котором упоминали греческие историки похода Александра Македонского. Главной заслугой ученых конца XVIII века был перевод важнейших памятников санскритской литературы, законов Ману, знаменитой драмы Калидасы. Шакунтала, философская поэма «Пхагават Гита». Почти все английские индологи конца XVIII-начала XIX века были представителями колониальной администрации, и работа их преследовала практические цели. Но в то же время первое широкое знакомство с культурой Востока породило в Европе увлечение восточным театром, поэзии и философии. Шакунталы, например, восхищался Гёте и под ее влияние написал пролог к Фаусту. Древность памятников санскритской литературы первоначально преувеличивалась. Немецкие романтики искали в Индии истоки всей мировой культуры. В первой половине XIX века была научно доказана, главным образом, Боппом, теория о родстве санскрита с древнеперсидским, латинским, древнегреческим и основными новыми европейскими языками. То есть было открыто существование индоевропейской семьи языков. Первоначально именно санскрит рассматривался как язык древнейший и наиболее близкий предполагаемому индоевропейскому праязыку. Изучение санскрита в течение всего прошлого столетия было тесно связано со сравнительным языкознанием. На основе последнего сложился целый ряд научных дисциплин. Сравнительная мифология, например, работы Макс Мюллера, сравнительное изучение обрядов, фольклора, правовых обычаев. Анализируя древнейшие памятники индийской религиозной литературы, веды, и сопоставляя их с иранской овестой, поэмами Гомера, древнегерманскими и древнеславянскими сказаниями, обрядами и поверьями, исследователи более всего стремились восстановить язык, религию, мифологию и обычаи предполагаемого народа предка всех индоевропейских народов. В середине XIX века была проделана огромная работа по изданию и переводу памятников древнеиндийской литературы, главным образом древнейшей видийской. До сих пор переиздаются и сохраняют научное значение переводы, появившиеся в 50-томной серии «Священные книги Востока», основанной Макс Мюллером, Оксфорд. Важнейшее значение имело опубликование в 50-е и 70-е годы прошлого века многотомных словарей санскрита, петербургских, изданных в России по распоряжению Академии наук. На рубеже 19 20 веков Появились работы, в которых пересматривался целый ряд научных положений, установившихся в результате недостаточно критического отношения к санскритским источникам, в частности к законам Ману. Об исключительно деспотическом характере индийского политического строя, о власти жрецов, брахманов и так далее. Критическому пересмотру индийской истории и культуры способствовало введение в оборот источников, связанных с буддизмом, а также открытого в начале XX века политического трактата Арт-Хашастра. В конце XIX века Рис Дэвидсом было основано Общество по изданию и изучению буддийских текстов на языке Пали. Изучение буддийской литературы и философии позволило оценить значительность вклада этой религии в историю индийской культуры. Один из мировых центров буддологии в 1880-1930 годах находился в нашей стране. Большой интерес к проблемам буддизма в русской историографии вызывался прежде всего близостью России к Монголии и Китаю. Страница 310. Не случайно поэтому основное внимание русские ученые Щербатский, Ольденбург, уделяли текстам, связанным с распространением буддийской религии в Центральной и Восточной Азии. Тексты на санскрите, тибетском и других восточных языках, публиковались в интернациональной серии «Буддийская библиотека», выходившая в Петербурге, Ленинграде под редакцией Ольденбурга. В работах Щербатского и его учеников впервые в европейской науке были глубоко проанализированы основные понятия буддийской философии и логики. В последней трети, 19 В начале 20 века началось археологическое исследование Индии. Важнейшие раскопки относятся к 20-30 годам, когда была открыта самая древняя в Южной Азии индская цивилизация. Работы в долине Инда позволили не только начать историю Индии на тысячелетия раньше, но и поставили проблему до арийского населения Древней Индии и неарийского наследия в ее культуре. Общие концепции в индологии 19-го начала 20 века часто страдали европоцентризмом и складывались под воздействием колониальной идеологии, особенно в английской историографии. Индийское общество признавалось застойным, неспособным к самостоятельному развитию, индийские государства теократическими и деспотическими, мышление отвлеченным и исключительно религиозным. Чрезвычайно преувеличивалось политическое значение для Индии похода Александра Македонского. Важнейшие достижения индийской культуры, например, эпическая поэзия, театр, объяснялись заимствованиями у греков. Отказу от этих ошибочных взглядов способствовали работы многих представителей индийской национальной историографии первой половины нашего века. Надо отметить, однако, и слабости, присущие значительной части национальной историографии, недостаточно критическое использование источников, определенная модернизация древней истории. Последнее выражается в отождествлении ряда явлений древнеиндийской и европейской истории. В древней Индии находили, например, конституцию, парламент, демократические республики и даже социализм. Националистическая тенденция проявлялась и в создании концепции особого пути развития Индии, объясняемого специфическими чертами, ее национального духа. Начиная с 30-х годов и в особенности в последние десятилетия, в мировой индологии все больше внимания уделяется проблемам социально-экономических отношений. Уже в первые послевоенные годы в работах Ильина была поставлена проблема рабовладельческих отношений в Древней Индии. Важные исследования по социально-экономической истории Индии принадлежат прогрессивным индийским ученым, например, Косамби. В современных государствах Южной Азии, Пакистан, Индия, Бангладеш, Непал, Шри-Ланка ведется интенсивное изучение древности, планомерное археологическое исследование отдельных районов, подготовка новых критических изданий памятников классической литературы, многотомные коллективные обобщающие труды. Ряд крупных работ опубликован после Второй мировой войны в Западной Европе, Соединенных Штатах Америки и Японии, главным образом по истории индийской культуры. С конца 50-х годов в советской историографии также активизировалось изучение проблем древней индийской культуры группа ученых ленинграда занимается дешифровкой письменности инской цивилизации опубликованные многочисленные переводы и исследования отдельных памятников древнеиндийской литературы изданные работы и в области буддологии. Раскопки советских археологов в Средней Азии и Афганистане дают интереснейший материал о древних культурных связях этих регионов с Индией.